«А откуда тебе известно, что она жена по ферри? «Может быть, это сплетни итальянской полиции?» «А зачем им городить чушь, если это не так?» Берта нетерпеливо перебила меня. «Ладно, не уходя от главного. А оно заключается в том, что Хэмэлл не захочет выносить ссоры из дома, независимо от того, замужем ли она за по или нет». Подумав над этим, я тоже начал склоняться к мысли, что такой человек, как Хэмилл, не захочет, чтобы о нем говорили и шумели в прессе, что он дал себя провести, как глупый сосунок. «Послушай, Барт, послушай, не дай этой рыбке сорваться с крючка. Она стоит миллионы, и выкинуть один миллион ему ничего не стоит». «Миллион? Да ты совсем рехнулась». Ничуть, ничуть, глупышка. Да он же купается в деньгах. Подожди минутку, Бэйби. подожди. Это может его взбесить. И он кинется к копам. И где я тогда буду? А где он тогда будет? Где будет Нэнси? Да у него же нет выбора, Барт. Слушая ее, я начал думать над тем... «Что значит владеть миллионом?» И понемногу начал сдаваться. Первое, что я сделал, возвратившись домой, это позвонил Говарду Селби и сообщил лично ему, что я вернулся. «Сохрани конверт, Говард», — сказал я. «Буду звонить тебе каждую неделю и подтверждать, что все еще жив, хорошо?» «Похоже, что тебе приходится туго», — проговорил Селби. «Не очень...» Но это так, на всякий случай. Пока, дружище». Я повесил трубку. Налив себе виски, я сел и задумался. «Барт, малыш, вот когда тебе придется напрячь свои мозги и показать, на что ты способен». Я отсутствовал четыре недели и не знал, естественно, что происходило все это время. «Может быть, по фере уже схватили». И Колдвелл все узнал про Нэнси. Нужно было сразу же идти в отдел справок Paradise City Геральт. Я взглянул на часы. Было 19.40. Фанни Бетли могла еще быть на работе. Допив виски, я спустился к Мейзеру. Боже мой, какой Сагар! воскликнула она, когда я предстал перед ней. «Хорошо провел время, спрашиваешь». Я наклонился над ее письменным столом и выдал ей дежурную улыбку. «Но все хорошее быстро проходит». «А когда ты собираешься в отпуск?» «В следующем месяце». «Поеду к родственникам в Джорджию». «Деловой весит», — вздохнула она. «Понятно. Что новенького?» «Да ничего особенного». Несколько очень крупных воротил прибыли на отдых, а преступления были? Я затаил дыхание. Пара квартирных краж, но всех поймали, оказались какими-то хиппи. Один придурок пытался ограбить казино. По-моему, это все. Я облегченно вздохнул. Если бы по фере поймали, Фанни, конечно, знала бы об этом. Стареет наш город, стареет. «Ничто его не колышет. Да, вот еще что. Чуть не забыла. Позавчера на улице машина сбила Пенни Хайби. Я напрягся. Что-что? Жену адвоката? Да, какой-то пьяный водитель. Она собиралась сесть в свою машину, но откуда ни возьмись, появилась эта машина и врезалась в нее. Есть два свидетеля. Они показали, что шофер умчался, как ненормальный, но и крепко ей достался». Умерла по дороге в больницу. Боже мой. У меня пересохло во рту. Шофера поймали. Где уж там? Никто из свидетелей не заметил номер машины. Один клялся, что машина была синего цвета, а другой утверждает, что зеленого. Лучшая подруга Нэнси, подумал я. Что бы это могло значить? «У нас в газете была большая статья», — продолжала Фанни. «Хочешь прочесть?» «Нет, нет, нет